Глава восьмая. Дела. Помимо ожидаемой прибавки к защите от миазмов и ослабления параметров тела Драйдекса, ничего уникального в лутис боссов не попалось. Клан получил в свое распоряжение множество полезных карт-атрибутов, которые, несомненно, усилят боевой потенциал игроков, но самое главное — Мы добились цели и захватили очень важный участок на магистральной ветке Великого леса, который станет нашим плацдармом для продвижения к центру материка. Из крота я вытащил аж сорок три склянки с эликсиром жизненных сил, и половину я собираюсь передать союзным НПС. Пусть мы и не обговаривали этот момент, но я считаю, что так будет правильно. Трутин не успел слить накопленную энергию своему боссу, и это отлично». Боюсь, вскоре ситуация может в корне измениться, и Трутни начнут передавать Драйдексу жизненные силы жертв сразу после поступления. Не факт, что так просто, и возможно, что есть определенные механизмы, препятствующие этому, иначе уничтожать трутней было бы очень трудно даже игрокам, а любое задание должно быть хотя бы гипотетически выполнимым, но у нас пока слишком мало данных для анализа. «Вот прикончим еще пяток Трутни, там видно будет». «Причем надо создавать отдельные призрачные команды, чтобы те могли работать без нашего с Искрой участия. Тогда получится заметно ускорить процесс, благо недостатка в этом атрибуте мы не имеем. Фарм призрачного данжа идет нон-стоп, и боссов рейдовые группы уничтожают практически сразу после респауна». Астральным переносом души вернулся на поверхность и сразу призвал Искру. Во время перемещения приходится постоянно отзывать Пэтта. Несколько мгновений, и мы уже осматриваем местность с высоты, и картина происходящего мне очень нравится. Строители начали возведение крепости с башен, которые буквально на глазах собираются по периметру поляны, и по мере готовности операторы активируют боевые артефакты и выжигают участки прилегающего леса вместе с кишащими там тварями. После захвата области мобы ослабли, и драйды утратили над ними контроль. Но не это оказалось самым интересным. Твари перешли под управление системных алгоритмов и, к несказанному удивлению, кинулись уничтожать всех без разбору. Под горячую руку обезумевшей толпы попали и сами драйды, и воины леса, которых в буквальном смысле разорвали на мелкие кусочки. Дальше на очереди должны были быть и мы, но в отличие от обескураженных внезапной смены и настроения бывших подчиненных Дриад, союзные бойцы при поддержке соклановцев, опираясь на спешно возводимые укрепления, справляются с напором беснующей толпы, причем с каждой минутой делать это становится все проще. Мы с потрепанной после боя искрой вступили в драку и начали точечно выжигать наибольшие скопления тварей хаотическим пламенем. Надо в кратчайшие сроки наладить работу фермы по выращиванию драконов, потому когда же один взрослый и хорошо прокачанный ящер это огромная мощь. Да, моя искра не дракона, уникальное существо, подаренное самим хаосом. Но если у клана будет своя эскадрилья драконов уровня Дракхара, то я не завидую нашим врагам. Совместными усилиями удавалось сдерживать натиск толпы. По мере возведения стен защитники перемещались под их прикрытие и становилось гораздо легче, но все равно провозиться пришлось около четырех часов, в течение которых мобы накатывали на нас волнами, но всякий раз разбивались о щиты бойцов. Благодаря клановым целителям удалось минимизировать жертвы со стороны НПС, но они все равно были. Война есть война. В итоге мы недосчитались порядка 400 бойцов, но по сравнению с количеством убитых врагов это кажется несущественным. Командам разделки придется ой как несладко Похоже, ингредиентами для алхимии мы обеспечили мастеров на несколько недель вперед. Главное, чтобы все это добро не испортилось, но для этого существуют специальные артефакты. «Ну что, теперь ты довольна?» Приземлившись рядом с перепачканной с ног до головы в крови, слизи и еще хрен пойми, чем эста, и спросил я. «Не совсем, но легкая тренировочка мне определенно понравилась», ответила черная смерть. «В следующий раз будешь валить стража в одно лицо», пообещал я. «И вот только попробуй умереть». «Заметана», воодушевилась подруга, перспектива схлестнуться с такой сильной тварью один на один ей явно нравится. «Забирай Таос, Элли, и погнали в Озгул. Тут уже и без нас справятся». «Так я планировала еще в катакомбах погулять», — нахмурилась девушка. «Представляешь, сколько там редкого добра обнаружится может?» «Это в канализации-то?» — хмыкнул я. «Самое то для какого-нибудь тайного склада воровской гильдии», — невозмутимо ответила Эста. «Осталось это все только найти и отбить у мобов. Возьму пару групп себе в помощь и совершим пробный рейд». «Если найдешь таких же отмороженных, кто после четырехчасовой боя не согласится отправиться в рейд по подземелью, действуй!» Пожав плечами, проговорил я. «Трей, гоу, пока там пробежимся!» Тут же крикнула подруга. «Дай мне три минуты, и мы готовы!» Мгновенно услышал я ответ от бывшего врага. Оставалось лишь обреченно покачать головой и махнуть рукой на весело ухмыляющуюся подругу. Пускай делают, что хотят. Скормив искре стопку карт-атрибутов, поблагодарив тем самым за бой, я приказал оставаться тут и при необходимости помогать защитникам. Сейчас, когда по периметру поляны возведены стены, мобы немного успокоились, но в окружающем лесу их все же еще очень много. Элли все еще была занята. Тао тоже носился где-то в лесу, поэтому я отписал друзьям, что буду ждать их в Озгуле, и прошел через активный портал. Надо побыстрее загрузить паучка работы и дать задание на строительство нормальной портальной арки, чтобы освобождать маячок. Он у нас только один, а после деактивации артефакт и вовсе уйдет на недельную перезагрузку, так что следующий подобный рейд получится организовать не сразу. Но мы пока не спешим, нам бы и этот кусок территории освоить и наладить нормальное производство. В башне управления был только пег Приятель координировал действия строительных бригад, выдавал ресурсы и артефакты со складов, принимал поступающие ингредиенты и делал еще огромное количество скучной, но очень нужной работы. Рядом был нанятый из оклановой очки специализированный НПС-помощник, которого Пегг стилизовал под робота-дроида из «Звездных войн». По крайней мере, выглядит он точь-в-точь, точь, как в С-3ПО. Неужели уже и этого человека с другой планеты успели подсадить на земные фильмы прошлой эпохи? «Или это он сам решил ознакомиться с темой? Надо бы потом как-нибудь узнать». «Как у нас дела?» — устало развалившись в кресле, поинтересовался я. «Начались первые столкновения с игроками из других фракций». Перепоручив дальнейшую работу помощнику, с наслаждением уселся в соседнее кресло ПЭК. «Ну как столкновения? От наших бойцов тупо сбежали». «Ты бы слышал, с каким смехом мне рассказывали об этом случае. Группа игроков 200+, упакованная по первому разряду, дала дёру, когда на неё напал вдвое меньший отряд клана Кайбер. Причём никто из них не добрался и до сотки». «Убили кого?» — улыбнувшись, уточнил я. «Не-а-а», — отмахнул Ципед. «Защита у них хорошая, а гоняться не стали. Эти черти в лес ломанулись. Там мобов много, все бы полегли». Но теперь место дислокации клана Кайбер стало приблизительно известно, и в скором времени стоит ожидать более серьезных гостей. «Видящего купили?» — спросил я, хотя мог бы и сам залезть в меню замка, но мне было лень. «Конечно, ни один невидимка близко к стенам не подойдет». «Ну так и нечего переживать», — зевнул я. Составить нам хоть какую-то конкуренцию в ближайшее время никто не сможет. А если учитывать тот факт, что в Реале у протектората огромные проблемы, то и не в ближайшие. Скорее всего, все топовые игроки успели переселиться в Вирт и избежать смерти в Реале. Но численный состав многих кланов мог существенно сократиться. Это на другом материке у них выстроена мощная инфраструктура и имеется надежная охрана. А тут все как раз-таки наоборот, им придется начинать все с самого начала и выступать в роли догоняющих. «На твоем месте я бы не стал расслабляться», — не поддержал мой шутливый тон Тонпек. «Вот примкнут все топовые игроки к Драйдексу и воскресят эту сущность, пока мы не готовы к такому противостоянию. Уверен, что стены выдержат, если к нам в гости заявится полубожественная тварь?» «Не уверен», — был вынужден признать правоту приятелей я. «Ты прав, тормозить не будем. Переведу дух и отправлюсь в соседний сектор наводить мосты с новым королевством, если оно, конечно, там сохранилось. Что там по строительству портальной арки? У нас есть все необходимое? Надо как можно быстрее отправить маячок на перезагрузку и искать новую цель для атаки?» «Да, с этим проблем нет. Особо редкие элементы доставляем из Элизиума. Можно начинать строительство». «Вот и отлично», — кивнул я. «Слышал, можешь приступать!» А это уже механическому паучку, который после выполнения задания в Альфа-Прайме вернулся на мое запястье. Из браслета сначала появились механические лапки, затем открылись глаза, и уже через десяток секунд артефакт исчез в небольшой вспышке портала. Место строительства арки он выберет самостоятельно, а потом выдаст аналитическую выкладку по требуемым материалам, и нам надо лишь своевременно подтаскивать к месту стройки нужные ресурсы. Фух, тяжело выдохнув, в зале появилась Элли и тут же, сориентировавшись, плюхнулась ко мне на колени. Народ еще гоняет мобов, но ситуация уже под контролем. Пускай передохнут, потом начнем устраивать рейды к точкам силы поменьше и налаживать там добычу ресурсов, По-хорошему, там не помешает возвести оборонительные укрепления. Месторождение камня есть. «Так и поступим», — ответил я. «Можно начать как раз с того участка, где добывается камень. Привлеки Гольта, он копает, как экскаватор. В любом случае, будет полезно». «Угу», — зевнула Элли. «Какие планы?» «Надо закрыть квест у Тритонов и восстановить портальную связь, а потом ломанусь в соседний сектор наводить мосты с местными, пока не подсуетились другие кланы. Народ пускай усиленно качается, я просмотрел количество смертей при атаке на стража, и это никуда не годится. Клан не готов углубляться к центру материка, а одни мы не вывезем, и это еще неизвестно, как на игроков подействует усыпальница». «Кое-какие сведения уже есть», — к моему удивлению проговорил Пэг. «Мне тут сообщили с большой земли, что уже появились такие неудачники, что угодили в лапы драйт «За один сеанс в усыпальнице игроки навсегда лишаются 5% очков жизни. Правда, с одной оговоркой. Этот дебаф работает только на Альвии». «Интересное решение», — хмыкнул я. «Сбежать попавшим в плен явно не дадут, а как только высосут всю жизнь, то убьют, и игроку можно забыть о нормальной игре на этом континенте. Максимум, что будет светить, так это работа в безопасной локации». «Можно попытаться освободить пленников, пока те не успели потерять слишком многих хитпоинтов», добавил Пэг. «Но это непросто». «Хм, а ведь мы на этом сможем неплохо заработать». Мне неожиданно пришла в голову гениальная идея. «Пэг, размести объявление, что клан Кайбер готов посодействовать освобождению пленников за определенную, причем весьма внушительную сумму. Понятное дело, что брать будем не все заказы, а только те, что неподалеку от нас» но приработок может быть солидным. Особенно, если Вольфгорн создаст из последнего божественного кирпичика второй маячок. Эх, мне бы еще один храм какого-нибудь бога ломануть, а то столь полезные материалы заканчиваются. Наведаться, что ли, в гости к стихийникам или богине жизни, эту самую жизнь немного подпортить». «Джей, не вздумай», — умоляюще посмотрела на меня Элли. «Тебя там ждут, и наверняка приготовили какую-нибудь подлость». А умирать от рук игроков тебе никак нельзя. Ты не так силен на большом континенте, как на альви Тебе мало двух богов во врагах? Хочешь, чтобы и все остальные ополчились?» «Да это так, мысли вслух». Не стал еще больше тревожить жену я. «Сейчас не до этого. Но с настоятелем монастыря Вердексов надо бы побеседовать более обстоятельно. Может, он знает места, где раньше располагались храмы богов на Альвии. Глядишь, что-нибудь досохранилось». «Займешься этим вопросом? Заодно и амулет жреческий ему передашь. Он, небось, уже заждался». «Хорошо», — согласилась Элли. «Постараюсь узнать что-нибудь». «Вот и отлично. Тогда работаем». Следующие дни были наполнены суетой, беготней и решением сотен мелких вопросов, которые неизбежно возникают в процессе управления и координации действий огромного количества людей. Первым делом я активировал портальную арку на нижнем уровне Драйдленда. Пусть теперь Трайт разбирается с этой сложной локацией, в которой все еще остается огромное количество мобов. Но не было у меня времени зачистить ее полностью, да и не уверен, что в этом был хоть какой-то смысл. Теперь это системный инстанс, и вряд ли Тритонам удастся вернуть территории былой вид. Далее я отправился к другим точкам Альварии, с которыми была потеряна связь. Из оставшихся девяти участков нормальная жизнь сохранилась лишь в трех. Все остальные секторы были поглощены Великим Лесом и превращены в инстансы. Повезло, что более ниоткуда не откачали воду, и много времени на активацию портальных арок тратить не потребовалось. Гораздо дольше было добираться до удаленных секторов. Вступать в контакт с изолированными долгие столетия тритонами я не стал. У меня сложилось впечатление, что там образовались самостоятельные королевства, и нынешняя власть не особо горит желанием уступать в свой трон кому бы то ни было, так как портальные арки надежно охранялись, но это уже не мои проблемы. Пусть Трайт теперь разбирается со своими соплеменниками. дополнительные плюшки за завершение квеста не перепало, хотя я на это и надеялся, но, похоже, я исчерпал лимит удачи, и в ближайшее время белая полоса может смениться черной. За эти дни произошло довольно значимое событие. три тоны добились своего и смогли зажечь алтарь боговодной стихии Оушена. И теперь могут стать его адептами. Правда, это очень опасно, ведь Штаромград кишмя кишит жуткими монстрами, и добраться до храма всех богов могут единицы. Но сам факт этого достижения никто не отменяет. Постепенно НПС планирует зажечь и другие алтари но для их функционирования требуется кора первородного древа. Другого подходящего материала сейчас в наличии нет, а тратить столь ценный ресурс на алтарине профильных для тритонов богов слишком нерационально. На Альвию прибывает все больше игроков, и на побережье все чаще случаются стычки, но нас, пока действует иммунитет, трогать опасаются, даже сильнейшие игроки Эстерии. Мне тут сообщили, что засекли наблюдателя от истинных, который попытался подобраться к стенам под невидимостью, но был атакован артефактами и успел сбежать. Во всем остальном дела шли стабильно в гору. Крепость Арден строится, ресурсная база осваивается, катакомбы исследуются, ценные находки множатся. Рейд-группы пока зачищают лишь первый уровень, но мобов там столько, что продвижение идет невероятно медленно. Обнаружили несколько запертых дверей, за которыми, как и предсказывала Эста, оказались небольшие склады, ранее принадлежавшие либо бандитам, либо контрабандистам, сейчас уже не поймешь. Лут попался разнообразный. Вино в бочках, оружие, доспехи, драгоценности. Ничего уникального, но редкая ювелирка с неплохими прибавками нам досталась, и это уже хорошо. Я же, как и планировал, отправился в соседние секторы одновременно и соседний сегмент, раздробленный Великим лесом Альвии. Для экономии времени отправился в наглую, то есть полетел на искре. Сначала хотел отправить на разведку Тао, но потом подумал, что мне все равно придется идти туда самому, иначе не получится воспользоваться астральным переносом души, а у теневого мастера и так полно работы. Ему необходимо посетить ближайшие точки силы и определиться со следующей целью для атаки. Вольфгорн при поддержке Элли уже заканчивает работу над вторым маячком. «По дороге на нас нападали раз десять, но заматеревшая пожирательница с легкостью поджаривала стаи идущих на перехват летучих мобов хаотическим пламенем, а я поддерживал Пэта своими убийственными заклинаниями. Казалось, что когда мы действуем вместе, то остановить такую силу попросту невозможно». До границы Великого Леса мы долетели довольно быстро, но дальше все пошло не по плану. Со стороны Земли в нашу сторону очень быстро полетело какое-то заклинание. Самое интересное, что виднелся отчетливый дымный след. «Стоп!» «Это ракета, Джей!» — предупредила тень. «Какая к черту ракета в магическом мире?» На автомате выпалил я, но запустил в сторону стремительно приближающегося болида исполинский шар хаотической энергии. Каково же было мое удивление, когда снаряд изменил траекторию полета, обогнул мое заклинание, а потом вернулся на изначальный курс. «Искрофас!» — скомандовал я, и пожирательница выпустила поток хаотического пламени на добрых метров сорок. Но и эта атака не принесла особого эффекта. Нет, среагировать болид не успел. Он врезался в хаотический огонь и сдетонировал. А на нас с искрой обрушился целый град из стальной шрапнели. Повезло еще, что тень успела перераспределить характеристики и усилить нашу защиту, но даже так ресурс абсолютного щита заметно просил. «Хрена се, снарядик!» – выругался я. «То ли еще будет?» – напряженно проговорила тень и подсветила среди растительности какие-то движущиеся объекты, смахивающие на танки. «В следующую секунду еще пять болидов, оставляя после себя дымные росчерки устремились в нашу сторону». «Искра, по-моему, нам здесь не рады», — проговорил я и отправил Пэту мысленный сигнал. Пожирательница взревела и, сложив крылья, понеслась навстречу снарядам. В этот раз я не стал ничего придумывать. Как только ракеты сдетонировали, совершил блин, чем избежал урона от тысяч стальных дробинок и понесся дальше, к пусковым установкам. «Надо посмотреть, кто это там такой смелый, что швыряется столь смертоносными игрушками в эмиссара хаоса». То, что я изначально принял за танк, оказалось странной черепахой, изготовленной из металла и камня. Наверное, в магическом мире это называется голем, ну а в технологическом можно обозвать шагающим роботом. Панцирь черепахи был разделен на десяток ячеек, из которых торчали округлые головки ракет. Другого названия я подобрать так и не смог. Голова этой черепахи-переростка представляла собой кабину этого странного голема, в которой находился оператор. «Разобрать, кто это такой, я пока не могу. Приходится маневрировать и уклоняться от новых снарядов». «Тень, мне кажется, или у этого королевства есть свое ПВО?» усмехнулся я, блинком уходя от столкновения с очередной порцией металлической шрапнели. «Очень похоже на то. И мне кажется, я догадываюсь, кто может сидеть в кабине». «Ну-ка, удиви меня». «Дварфы». «С чего ты взяла?» Пока ты по другим континентам шляешься, твои соклановцы осваивают призрачный данж и отыскали много интересных данных. Мог бы и заглядывать в клановую сеть хоть иногда. Был бы в курсе. Врубив тон наставника, проговорила тень. Слушай, давай попроще, сейчас не до этого, попросил я, в очередной раз уворачиваясь от снарядов. Ладно. В общем, дварфы были невероятно развиты в техническом плане и тому нашлось множество свидетельств. Этот народ изобрел вещество, которое можно сравнить с ракетным топливом и в котором нет ни крупицы магии, чистая алхимия и технологии. И пришли они на большой материк из колыбели богов, коей, как мы выяснили, и является Альвия. То есть расхреначить эту консервную банку ты мне не дашь?» Решил все же уточнить я. «Нет, конечно», – тоном оскорбленного поэта ответила тень. «Они нам в союзниках нужны, а если ты убьешь хоть кого-то или повредишь, вне всяких сомнений баснословно дорогое устройство, могут возникнуть проблемы». «Ладно, понял тебя. Тогда переходим к плану «Б». «А у тебя был какой-то план?» – ехидно уточнила Искин. «Естественно», – невозмутимо соврал я. Отозвав искру обратно в амулет, я превратился в небольшую птичку, несколько образов которых хранил на всякий случай – и спокойно пролетел мимо очередной порции ракет, которые были настроены на куда более габаритные цели. Спикировав к черепахе, я обернулся в таракана и пролез между стыками металлических пластин в голове черепахи. Несколько секунд, и я уже в кабине, позади матерящегося широкоплечего коротышки с длинной бородой. Он никак не мог понять, куда подевался противник. В кабине мигало множество разнообразных индикаторов, Из динамиков доносились голоса, а Дварф безостановочно нажимал на разнообразные кнопки, при этом не переставая материться. «Ладно, надо заканчивать этот фарс и выходить на контакт с местными». «Здорово, служивый!» — вернув себе изначальный вид, с улыбкой в голосе проговорил я. «Привет вам от Морганы! Вы еще верны вашей темной богине?» «Если да, то предлагаю поговорить».